Глава 59. Отсроченное правосудие. 26 год, 10 месяц. Водитель вел кабриоле Шая, почти касаясь автомобилей, припаркованных на петляющих улицах Жанлунского района холмы. Машина постоянно поворачивала, и Шая прекратила читать, просмотрев отсканированную статью из голоса Адамонта которую прислали по факсу из дополнительного офиса в Испенской столице, она отложила бумаги. Крупному бизнесмену и политику Арту Уайльзу предъявили обвинение в коррупции и отмывании денег для бригады с улицы Булочника, печально известной криминальной империи. Келли Даук, председатель антикоррупционного комитета в Национальной ассамблее, созвала специальные правительственные слушания по этому поводу. Отложенная продажа, принадлежащая вайлзу компании Анорко иностранным инвесторам, была заблокирована. Если предстоящее расследование установит связь активов компании с преступным синдикатом, конгломерат, скорее всего, прекратит существование. По словам Хело, Келли Даук впервые приняла, хотя и скрипя зубами, посильную помощь со стороны равнинного клана. Она получила всю имеющуюся информацию на арт Вайлза. Ив вместе с прокурором пыталась собрать неопровержимые доказательства его многолетних преступлений. Первым делом они устроили встречу Уайлза с его доверенным партнером Джимом Сунто, который добился его признания и записал разговор на скрытый микрофон. Сунто потребовал у Уайлза объяснений по поводу неожиданной продажи компании Анорка осней Иганлу киконскому клану. После попыток уговорить Уайлза приостановить продажу Угроз рассказать его жене о любовнице и напоминаний о совместном участии в операции Просика, сунтов в конце концов выводил у Уайлза признание, как у единоверца и свидетеля истины. Он вышел из комнаты с записанным признанием Уайлза, а его сделках с бригадой с улицы булочника и заверениями, что как только тот получит пост министра международной торговли, Джаренгассон поможет ему ладить с киконской проблемой. Свидетели истины всегда платят по долгам, пообещал Вайлс. Теперь Артвайлс, Шая, скорее всего, будет расплачиваться по долгам в тюрьме. Кабриолет в конце концов пришлось остановиться. Путь ей преградило плотное скопление людей перед чугунными воротами особняка Айт. Дальше не проедем, колдзен, сказал водитель. Шай открыла дверь и вышла из машины. За ней последовали два телохранителя. "Вы уверены, что это разумно, Коулдзен?" вполголоса спросил один из них. Она не сказала ни Хело, ни даже Вуну, куда собирается сегодня поехать. "Я знаю, что делаю". Шая приблизилась к воротам особняка. Телохранители не отходили ни на шаг, но каких-либо препятствий не встретили. Люди расступались, изумленно уставившись на нее и что-то бормоча. Даже репортеры, подбежавшие, чтобы сделать несколько фотографий, держались на почтительном расстоянии. Все собравшиеся здесь понимали, что ничего подобного раньше не случалось. Уж, конечно, Ишая никогда не могла себе представить, что у ворот особняка Айт соберется такая толпа. Больше тысячи членов горного клана, кулаки и пальцы, фонарщики и барышники пришли сюда, чтобы публично осудить поведение собственного колосса. Добравшись до первых рядов толпы, Шае пришлось поднырнуть под огромный транспарант с написанными от руки буквами на белой ткани, который на деревянных шестах держали несколько зеленых костей. Длинная надпись на нем гласила: «Колосс, повелитель клана, его хребет. Колосс должен соблюдать Айшо, а не нарушать. Колоссу не пристало сотрудничать с иностранными преступниками. Колос знает, когда приходит время" уступить свое место другому. Иностранцу демонстрация показалась бы вялой, даже на удивление почтительной. Никаких выкриков и скандирования, ничего похожего на толпу протестующих на острове Эоман, которую Хило в прошлом месяце так легко подбил на атаку. Однако для зеленых костей эта ситуация была шокирующей и беспрецедентной. Кланы всегда решали свои проблемы внутри клана, Открыто показывать несогласие и неодобрение действий колосса на глазах у врагов, простых граждан и прессы это равносильно мятежу. Новость национального масштаба, превосходящая даже гибель людей на острове Иоман, и уж точно затмившее падение какого-то политика в Испении. между зелеными костями с белым транспарантом и десятком верных айтмади кулаков, охраняющих ворота поместья Стояла плотная стена напряжения. Кулаки настороженно и сердито наблюдали за своими товарищами по клану. Их ладони лежали на рукоятках сабель. Враждебность была почти осязаема, как будто шае может ее почуять. Надвигалась гражданская война. Шая подошла к ближайшему кулаку. Скажите колоссу, что с ней хочет поговорить шелест из клана. Охранник плюнул Шая под ноги. «Все вы Севеколы, просто жадные псы, вечно строите козни. Нет среди вас ни одного такого же зеленого, как Ай Дзен. Я давным-давно отрезать вам головы. Если вы действительно преданы своему колоссу, то передадите ей мои слова. Скажите, что я пришла одна и не по поручению брата. Все с той же ненавистью взирая на шаи, кулак гаркнул приказ одному из своих пальцев. И тот поспешил в дом. Шая терпеливо ждала, а вместе с ней и вся толпа, разморённая летним зноем. Лица лоснились от пота. Люди обмахивались веерами, пили воду и перетаптывались, но не расходились. Через несколько минут снова появился палец, и кулак с явным облегчением приказал открыть ворота и впустить Шая. Ее проводили по мощёной дорожке к массивным двойным дверям. Потом в просторную прихожую с деревянным полом, а оттуда по коридору к толстой закрытой двери. Подождите снаружи, велел ей охранник и открыл дверь в кабинет Айтмады. Лишившись нефрита, Шаи еще ни разу не встречалась сайт. Видеть Айтмаду и не чуять ее уникальную, густую и мощную нефритовую ауру было все равно что смотреть на фотографию колосса, а не на живую женщину. Она стояла у большого окна. Солнечный свет из него заливал просторную комнату. На ней были коричневые брюки и бордовая блузка без рукавов, а руки, как всегда, обвиты нефритовыми браслетами. Даже в жару ее шею закрывал белый шарф, Айт не повернулась в сторону шая. Из окна кабинета Аэт не видела, что происходит за воротами, но несомненно чуяла, сколько взбунтовавшихся членов клана собралось за стенами поместья. Шая навсегда запомнила эту сцену. Профиль колосса горных, молча стоящий с прямой спиной и скрещенными на груди руками. Ее взгляд слегка расфокусирован, а солнечный свет подчеркивает контуры фигуры. Статуя старого полководца перед финальной битвой. В душе у Шаи зародились тяжелые предчувствия. Каждый раз, когда она сталкивалась с сайтом мады в прошлом, Последствия были драматическими и еще много лет влияли на оба клана и на их жизнь. А сейчас Шая пришла сюда, считая, что эта встреча предопределена богами. Умный ход. Каулдзен наконец сказала Айт. Шая сделала еще один шаг. Я училась у очень умного врага. Десятью днями ранее по телевидению показали интервью Ило которую он дал ведущему новостей КТРК Тохокити. В своих показаниях из тюрьмы Барукан контрабандист в подробностях поведал о сотрудничестве типа Сойги с горным кланом ило объяснил, что во время его работы в качестве главного помощника и телохранителя за Пуньё он вместе со своим кузеном Сародиё был связным между Увивским наркобароном и колоссом горных. Именно Айтмада В обмен на то, что будет сквозь пальцы смотреть на контрабанду нефрита, предложила план убийства Колахило с помощью заложенной в машине бомбы, от которой в итоге погиб Майкен и получили увечья несколько мирных граждан. Позже Ило хитроумно исключил своего босса из диалога с горными и вместе с ними задумал и осуществил захват бизнеса за Запунью, убив его сыновей с нескрываемым удовольствием. Он рассказал журналисту, как согласился на союз с Сайтмадой в обмен на обещание, что королевский совет примет закон о беженцах из Овартоку, и благодаря внезапной смерти канцлера Сона Тамаро так и произошло. Ило в деталях рассказал и о создании треугольника, включающего Типа Суйгу, Банду Матиус и Горный клан, между которыми перемещался контрабандный нефрит и сияние. Скикона на острова Уива и дальше на континент Ориус. Айтмада, по словам Ило, контролировала цены на черном рынке. скупая нефрит для собственного клана, она тайно вывозила камни на Кикон через Луканг, тем самым спровоцировав гражданскую войну в клане Единство Шестирук. Потом Айтмада позволила и даже помогала типа Типасуги и Баруканам из банды Матеус беспрепятственно перевозить нефрит в Югутан и Восточное Оортоко для программы Николва и других локальных конфликтов в войны в обмен на долю прибыли. Полученные деньги она отмывала через растущий легальный бизнес горных. Иногда во время долгого интервью Ило говорил об Айтмаде с восхищением и уважением, как о партнере по бизнесу, а иногда с откровенным презрением как обо всех зеленых костях. Порой же, например, когда он возмутился тем, что Айтмада бросила его кузена с родией и позволила равнинным отомстить, и лото переполняли ненависть и обида. Когда его спросили, не боится ли он, что Айтмада убьет его за это интервью, бывший наркобарон из Типасуги хохотнул. Конечно, убьет, — сказал он беспечно махнув рукой. У шатарцев есть поговорка: Женишься на демоне и в придачу получишь мать демона. От демона не сбежишь. Нефритовый бизнес это и есть демон, а Айтмада и его мать. Телевизионные интервью ило немедленно подхватили газеты и радио. Они приводили слова возмущенных сторонников Айт, которые уверяли, что интервью фальшивка, которую состряпали равнинные с целью уничтожить горных, подкупив приговоренного преступника чтобы тот солгал. Тем не менее, как надеялись Шая и Андон, удар попал в цель. Признание Ило выглядело слишком правдоподобным. Оно не казалось заранее отрепетированным и подготовленным. Ило говорил с тоской и откровенностью человека, которому нечего терять, и он воспользовался последней возможностью облегчить душу. По просьбе Киконской телерадиокомпании то хокита сопровождали на интервью две зеленые кости из нейтрального клана щит Щитхаэда, и они поклялись своим нефритом, что не почуяли в признаниях заключенного лжи. Рассказ Ило подтвердили годами циркулировавшие среди горных слухи. Через несколько дней после выхода интервью раскол в клане уже стало невозможно скрыть. 35-летний Айт Атоша Давно ожидающий наследник молчал, но за него высказались его родные. Член королевского совета Кобентинбет первый озвучила требование кайт Кайтмаде уйти с поста колосса. Шестеро известных фонарщиков покинули горный клан. Двое из них зашли так далеко, что даже переметнулись к равнинным. Еще четверо членов королевского совета заявили, что разрывают союз с горными и вступают в ряды независимых пока Айтмада находится у власти, они не примут покровительство клана. А теперь еще и зеленые кости клана, стоящие у ворот поместья Айт. Это вы приказали убить Ийло? спросила Шая. Нет, сразу же ответила Айт. Возможно, кто-то сделал это, чтобы услужить горным, но я не шептала его имя. Да и зачем? Ущерб уже нанесен. Я уже говорила вам Коул Шайдзен, что не убиваю из ненависти. Признание было знаменательным. Тем самым Айт объявила, что больше не держит клан железной хваткой и теряет контроль над своими подчиненными. Эйло собирались экстрадировать на Кикон, но у вивские тюрьмы плохо охранялись. Через 48 часов после выхода интервью на телевидении Эйло обнаружили мертвым в камере. Ему перерезал горло один из тюремщиков, после чего исчез. Почти все считали, что это дело рук горных. Однако некоторые полагали, что Иило убили равнинные после того, как он стал им ненужен. А третьи утверждали, что это сделал кто-то из врагов или соперников Иило с островов Увива, ведь он нажил множество врагов. Шайе решила, что неважно, кто убил его на самом деле. Если приказ отдал Хело Он ей не сообщил, но при этом сдержал данное Ило обещание, как поступал всегда. Накануне смерти Ило два часа говорил по телефону с женой и детьми. Они благополучно прилетели в порт Портмасси и получили документы с новыми именами. Айд наконец повернулась лицом к шае. Годы не пощадили колоса равнинных. Ее спина была по-прежнему прямой, но корни жестких крашеных волос спускавшихся до плеч серебрились сединой, а у губ, которые как всегда были крепко сжаты, пролегли глубокие складки. Шая и Айт смотрели друг на друга через пропасть давней вражды и общности. Шая гадала: "Заметила ли Айт, как сдала сама Шая, лишившись нефрита, испытывает ли к ней жалость? Когда мы успели постареть, некоторые люди Верили, что нефрит замедляет старение, хотя этому не было никаких научных подтверждений, и уж, конечно, образ жизни зеленых костей не способствует долгожительству. У зеленых костей даже была поговорка: "Нефритовые воины молоды, пока не одряхлеют". Таков был ее дед. А теперь, похоже, поговорка оказалась верна и для Айтмады. "Хотите чаю?" неожиданно спросила Айт Мне только что заварили свежий. Она подошла к кожаному креслу и села. Не откажусь. Шай устроилась на диване напротив Айд. Айд взяла две чашки и сначала налила гостья. Шай пришло в голову, что если Айд вдруг решит ее убить, чутье этого не подскажет, и она не сумеет защититься. Айд могла бы сломать ей шею с такой же легкостью, как налила чай. Шайб взяла протянутую чашку и отпила чай. Ее руки не дрожали. "Я не убиваю из ненависти", однажды сказала Айт. "И за все годы, пока кланы вели войну, у Шай не возникло причин в этом усомниться. Несмотря на все ужасы, которые хладнокровно совершила Айт, когда нарушала айшо ради достижения поставленных целей, она всегда следовала собственным правилам". Я потрясена Что вы так быстро переместили столько фигур на доске, сказала Айд, наливая себе чай и обхватила чашку длинными пальцами. Клан Единства Шестерук обезглавлен и потерял контроль над Лукангом. Не знаю, как вам удалось подкупить или запугать Ило, что он так разоткровенничался перед прессой. Я до сих пор пытаюсь разобраться, каким образом вы превратили Сунту в свой инструмент. После того смехотворного спектакля на острове Эоман, Но прекрасно знаю, что Коул Коулхило наделен даром заставлять даже злейших врагов действовать в его интересах. Вайлз пошёл на дно, а покупка анорко, которую я готовила столько лет, в итоге приостановлена. Айд коснулась губами края керамической чашки, отпила и откинулась в кресле, медленно глотая чай я могла бы предвидеть и преодолеть все это по отдельности, но не вместе. Я бы и сама не сумела устроить более хитроумную ловушку. Вы мне льстите, ответила Шая. Это произошло благодаря усилиям всей семьи. Несколько месяцев назад Шая больше всех остальных впала в уныние из-за мастерского плана Айт и была убеждена, Токолос Горных в конце концов разгадала головоломку, как уничтожить равнинных. Остальные члены семьи просто приступили к работе. Они не сумели бы осуществить план, если бы не все их уникальные преимущества: Зая и ее мощная сила в Тошоне, Анден, который мог скрытно ездить на острова Уива, предусмотрительные штыри равнинных, повсюду внедрившие белых крыс испенское отделение шелеста, вовремя раскрывшее планы горных и связавшееся с нужными юристами и политиками. И Ихило, давно задумавший уничтожить Ганлу, Шаи много лет восхищалась Айтмадой как гениальным стратегом. Возможно, Айт из гордости предпочла приписать собственное поражение прозорливости и способностям другой женщины, но шае знала правду. Она не умнее Айтмады, Гроссмейстера не победить с помощью более хитроумной комбинации. Его можно победить лишь заставив играть в другую игру. В ответ на атаки более крупного соперника равнинный клан распространил свое влияние на всю страну и по всему миру. Чтобы выжить, ему пришлось стать более современным и быстрее реагировать на вызовы. Если бы кто-нибудь из Коулов пытался победить Айд на ее условиях, они бы проиграли. Но с самого начала Хело окружил себя людьми, в которых нуждался больше всего. И столько сильных личностей тянули каждый в свою сторону, но каким-то образом вместе вытащили клан. Семья страдала от ужасных расприй и потерь, которые иногда разрывали ее на части, но при этом исплачивали как никогда не сплотились бы Айд и Кобины. Наверное, вы считаете себя героями, в голосе Айд неожиданно прорезались презрительные нотки. Пытаясь продемонстрировать свою силу, вы подбили простых людей на мятеж, выгнали иностранных наемников и настроили мой же клан против меня. В глазах Айд вспыхнул знакомый огонь, а голос опять стал стальным. И все же Вы лишь отсрочили неизбежное. Будут и другие, иностранные державы, наемники, которые жаждут заполучить наш нефрит и саму душу нашей страны, сказала Айт хриплым шепотом. — Борьба между нашими кланами продолжится. И ради чего? А я создала бы непреодолимый бастион крепко удерживала бы Кекон на его собственном пути. Вы бы крепко удерживали Кекон ради собственной выгоды, отозвалась Шая. А это не одно и то же. Вы всего лишь женщина, Айдзен, а не бог, сколько бы нефрита ни фрита надели. Она посмотрела Айд прямо в лицо, без неуверенности, страха или сомнений. Зелёные кости не боги и не станут ими до дня возвращения. А как бы мы ни старались, этот день никогда не настанет. Богам плевать на людей или страны. Неожиданная резкость в голосе Айт намекала на глубокую боль, которую она пыталась не показывать. Для них все мы одинаковы. Им все равно, кто из нас выживет, а кто умрет. Кто победит и кто проиграет? Кто будет на конях, кому придется страдать? А мне не всё равно. Шая заглушила порыв сочувствия. Всё кончено, Айдзен, сказала она. Вы проиграли в финальной, самой хитроумной игре. Но что самое главное, утратили контроль над собственным кланом. Ваши же бойцы стоят перед воротами особняка и требуют, чтобы вы ушли в отставку. Если вы останетесь колоссом, придется всех их убить. На солнце набежало облако. И в просторном кабинете Айт стало сумрачно. Ни Айт, ни Шая не пошевелились. "Я не верю, что вы на это пойдете. Даже вы не осмелитесь пролить столько крови собственных зеленых костей. Вы до сих пор не знаете, на что я способна?" тихо произнесла Айт. По спине Шая пробежал холодок, но ответила она спокойно: "Я прекрасно знаю что вы всегда поступали так, как считали нужным, как бы чудовищно это ни было. Но еще я верю вашим словам. Вы совершали все это не ради собственной выгоды, а ради блага клана и страны. И в чем же сейчас заключается это благо, Айдзен? В том, чтобы вы мирно покинули свой пост и передали власть племяннику, даже если считаете его и его семью недостаточно компетентными или в том, чтобы начать кровопролитие, которое разорвет ваш клан на части и уничтожит все, достигнутое годами работы. Айт не ответила и Шаи снова пожалела, что больше не обладает чутьём. Лицо Колосса было непроницаемым, как у мраморной статуи. Шаи коснулась своей шеи, где когда-то был нефрит. Мы все столько потеряли, подумала ей. И она и Айт Мада» не могли избежать последствий соперничества, но понимали друг друга, как зеленые женщины в мужском мире. Вы помните историю короля Иона II, спросила Шая. Он с позором отказался от трона. Сторонники хотели, чтобы он продолжил борьбу, но он снял корону, чтобы избавить страну от дальнейшего разрушения и мучений. И хотя люди не поняли и не оценили его жертву, он позаботился о том, чтобы в будущем страна могла возродиться и без него. Только он сам, боги и люди грядущих поколений, с которыми он никогда бы не встретился, поняли, что он поступает правильно. Поступите правильно, Айдзен. Уйдите мирно, и я обещаю, что повлияю на брата и всех остальных в клане, и между кланами воцарится длительный мир. Мы забудем о былой вражде, существовавшей между нами. Содня Смертилана. Это имя, как будто всколыхнуло что-то ившае и вайт. Равнинные заключат договор о дружбе и братстве с вашим племянником Айтом Ато. Вместе мы выработаем план, как объединить кланы постепенно и на справедливых условиях. Айтаронично приподняла уголки губ. Так значит, теперь После многолетней войны, когда вы наконец-то получили преимущество, вы хотите, чтобы я поверила, будто вы и сами стремитесь объединить кланы? Думаете, я не замечу, что равнинный клан хочет захватить горный? Шая покачала головой. Время завоеваний прошло. Наши кланы стали слишком крупными для слияния против воли. Юные зеленые кости с обеих сторон гораздо чаще дрались совместно против иностранцев и клана ненавистников, чем друг с другом. А те, кто постарше, устали воевать. Если вы отдадите пост колосса племяннику, мы с Хило через пять лет тоже уйдем на покой и унесем с собой старые обиды. Долгую минуту Айт молчала. Она смотрела, не на шая, а в большое окно. А потом слегка повела плечами, будто сбросила тяжелый невидимый груз. И наконец ответила: "И ваш клан согласится на это? Согласится?" Когда стало очевидно, что равнинные не только выстоят против хитроумного плана Айт, но и завоюют симпатии публики на вечерних посиделках в саду, они схило начали говорить о будущем, о том, как закрепить такое положение клана Если бы я могла поклясться своим нефритом, то сделала бы это. Аэт закрыла и снова открыла окруженные паутиной глубоких морщин глаза. Они сверкнули. Много лет назад колшай Дзен я искала с вами встречи, надеялась убедить присоединиться ко мне, чтобы вместе выработать твердый курс для наших кланов и страны. Вы отказались. С тех пор я ненавижу и восхищаюсь вами за это решение. Вы наверняка сейчас чувствуете иронию. Вы сидите здесь, пытаясь убедить меня в том же. Взгляните на нас, Айдзен, вздохнула Ушая. Мы уже состарились. Мы многие годы пытались убить друг друга, но по жестокому капризу судьбы обязаны друг другу жизнью. Возможно, настало время уйти и позволить следующему поколению сделать что-то лучше, чем мы. Айд допила чай и встала. Не посмотрев больше на шая, она подошла к окну и превратилась в статую, глядя в окно. Только теперь в красноватых отсветах солнце выглядело иначе не безмолвным генералом в ожидании сражения, а единственным выжившим на пустом поле боя. Может, в тот день В храме божественного возвращения вы были правы, Коулдзен. Вы не перерезали мне горло, но оказывается, бывают и более жестокие поступки. Уходите. Вы уже все сказали. Шая сидела в кабриоле. За деревьями медленно садилось солнце. Она сидела в машине уже целый час. Один телохранитель остался внутри вместе с ней. А другие стояли поблизости, но не прерывали ее размышления. Зазвонил ее сотовый. "Привет, мам", сказала Илья, когда Шая ответила. "Знаю, знаю, ты просила звонить тебе на мобильный только по очень важному делу. Но твой секретарь сказал, что ты ушла из офиса несколько часов назад, и папа спрашивает, будешь ли ты дома к ужину". Шая посмотрела на горных, стоящих у ворот особняка Айт. Некоторые ушли, но им на смену пришли другие. Они многие все время простояли здесь, от зари до заката и, вероятно, останутся на всю ночь, упорные, как студенты школ боевых искусств, которые тренируются и под палящим солнцем, и под дождем, закаляя организм перед лицом физических и духовных трудностей, ожидающих их, когда они станут воинами зелеными костями. Вряд ли, Тесе", ответила Шая, не ждите меня. А ты возьмешь меня в торговый центр в субботу? Спросила Тия. "Может быть, сделай домашнее задание до моего возвращения, тогда и поговорим". Шая завершила разговор и уставилась на телефон в руке. Она молилась всем богам, чтобы дочь как можно дольше оставалась обычным подростком, но понимала, что долго это не продлится. Тия уже столкнулась с жестокостью того мира, в котором живет ее мать. Когда она станет старше, и начнут понимать больше, то отдалится от семьи. Разве что с сегодняшнего дня мир уже не будет прежним? Пусть это свершится. Пусть мир станет таким, где я сумею ее сохранить, молилась Шая. И тут в поведении толпы что-то изменилось. Телохранители Шая это почуяли и встревоженно повернулись к воротам. Шая вышла из кабриолета, И встала перед машиной. Поначалу она ничего не заметила, но потом по толпе прошла рябь. Люди расступались. По дорожке из дома шла Айтмада. По обеим сторонам ее сопровождали верные кулаки и пальцы. В полной тишине большие чугунные ворота беззвучно открылись. Колос шла среди своих противников, и даже те, кто держал белый транспарант с проклятиями в адрес Айт Они зашептались и склонили головы. Даже самые крупные тигры стареют, однажды сказал Хело. Но старый тигр все равно остается тигром. Айт не искала глазами давнего врага, стоящего на другой стороне улицы. Но Шая знала, что колос равнинных ее чует, ждет и наблюдает, как и все остальные. Айтмада Направила спиральный нефритовый браслет на руке. Подняла голову и заговорила твердым и чистым голосом, к которому все так привыкли за долгие годы. Шая слышала его лично и по телевизору. Айт не нуждалась в микрофоне или громкоговорителе, потому что ее голос заглушал все звуки. «Колосс — повелитель клана, его хребет", объявила Айт. Но клан это не только колосс, а тело не может воевать само с собой. Я не собираюсь оправдываться в действиях, которые совершила ради блага клана и страны. Однако стало очевидно, что мои действия вызывают слишком много сомнений и мешают горному клану оставаться сильным и сплоченным под моим руководством. Поэтому я ухожу с поста колосса горного клана. Я объявляю своим преемником моего племянника Аита Атошо, и благословляю его. Прошу всех членов клана И зеленых костей и всех остальных кулаков и пальцев, барышников и фонарщиков принести ему клятву в верности, как когда-то мне. Поклянитесь небесами и нефритом. Это объявление было встречено заряженной напряжением тишиной. Потом раздались голоса. Журналисты выкрикивали вопросы. Айтмада развернулась и пошла обратно в дом.